Интерлюдия вторая. Т0 пространство. браксис 4. Студия Гласоликса. Механоиды-официанты разносили к гостям напитки. Здесь можно было заметить белоснежную Серину. Популярный механоид командиры сводного отряда фрилансеров, базирующегося на лесу, в честь такого события принарядилась. Дизайнеры и механики объединились, чтобы создать корпус, повторяющий женскую фигуру, а поверх было надето белое с крупными блестками платье в виде снежинок. Несмотря на парадный вид, Серина предпочла оставить лицо механоида, светящиеся голубомеханические глаза и полностью монолитное лицо. Она выглядела женственно, но опасно. Каким же образом она оказалась в роли официантки? Это же с доброй воли. Боевой пилот возглавил отряд из небоевых механоидов. Хоть и привычно видеть все эти бои против Роя, обычные механоиды, и пилоты которых ученые, механики и исследователи, также являлись важным звеном проекта Немезис. Они не могут участвовать в королевской охоте, что не мешает им приобщиться к соревнованиям, В качестве волонтеров Лилия с благодарностью взяла энергетик И проследила, как механоид в белом платье Прошла дальше, предлагая гостям напитки, энергетики И легкие закуски Следить за капитаном было интересно Ее племянник Джоэл тоже следил, но дома Вегерда периодически загоняла его спать Но он оставил телефон на связи Чтобы в случае чего Лилия его разбудила Юная певица не собиралась делать паузу хоть и понимала последствия такого решения. «Реабилитация в месяц. Звучит страшно, но на практике это здоровый сон, диетическое питание и капельницы по вечерам для восстановления организма». Капитан удивлял. «Вот же повезло ему наткнуться на Дагай Касла», хмыкнул Эликс, выведя на главный экран трансляцию с капитаном. «Знаменитые охотники за модуляторами!» Парочка, что утащила модуляторы многих механоидов из имперских легионов. Неудивительно, что Карлос фаворит корпуса Крест. Дорого заплатил, чтобы их скинули в черную зону. Неужели капитан не знает об их страшной репутации? Состроил испуганную гримасу без смены ведущий. Капитан меньше года пилотирует механоиды. И это время он физически не успел ознакомиться и с половиной всего того, что предоставляет и нуль пространства. Предподготовки, которые обычно проходят пилоты, в течение нескольких имперских лет, он тоже не прошел, так как он из проекта «Зачистка». Таких ребят набирали с окраин империи, ориентируясь исключительно на их мозговой слепок. Ставила Джо и отпив из бокала с символом кворлика фиолетовый бодрящий напиток. «Кстати, о проекте». «Не раскройте подробностей. На форуме много споров и сломанных копий на этот счет», – обратился олег хм, «Почему бы и нет? Изначальная идея данного проекта принадлежит кандидату мистических наук Зене Крю. Два главных направления ее исследовательской деятельности – воздействие мистической энергии на пилотов-механоидов и исследование псионическо-мистических волновых мегаструктур». «Какие громкие названия! Наверняка за ними скрыто что-то интересное!» Поднял палец по Верхолефта. «Под этими двумя названиями скрывается труд сотни ученых, студентов, магистрантов, механоидов и даже представителей призрачной стражи. Проведенные за пять лет работы имеют колоссальный объем, и их значимость невозможно недооценивать. Я же как ксенолог в то время изучала процесс заражения патогеном, возможность его выделения и очищения». Когда ксилусы появились на Аргусе, Зена пришла ко мне с предложением данного проекта. Она знала, что моя родина Аргуса и что я давно думаю над очисткой планеты не только от необнаруженных тварей Роя на планете, но и от технологии эпохи завоеваний. Старые башни, форпосты, брошенная техника, брошенные старые механоиды, из-за которых нарушается природный баланс. Прошло некоторое время, прежде чем мы сумели согласовать между собой проект в итоговом виде. Благодаря исследованиям Крю стало понятно, каким критериям должен отвечать мозг пилота, чтобы успешно активировать ядро уруса механоидов старого типа, и какой силой должен быть сигнал системы Немезис. Основная проблема заключалась в том, что все будущие пилоты, подготовленные Немезисом, отказывались участвовать в эксперименте, ведь они теряли шанс заполучить механоиды, способные использовать по 18-20 модуляторов одновременно в отличие от трех и шести первого и второго типа механоидов, разбросанных по всей планете. После многочисленных обсуждений Керсомерхольд предложил использовать кадетов с окраин Империи. «М -м, «Позвольте уточнить», – прервал ее Лехта. «Ваш отец Керсомерхольд занимается координацией взаимодействия между учеными Империи и всех колоний Т-0 пространства и является одним из известных и влиятельных представителей призрачной стражи». «Вы воспользовались своими родственными связями, чтобы получить одобрение этого проекта?» По лицу Джоуи Саммерхольд не скользнуло и тени. Ни один зритель даже представить не мог, чего стоило ей сдержать свои эмоции при этом вопросе. В первую очередь я выступала как член научного совета Аргусы, профессор ксенологии, куратор проекта «Зачистка». Заявка на проект была подана в призрачную стражу советом. То, что мой отец курирует это направление со стороны Империи – объективный факт. Если бы на его месте был кто-то другой, это бы не изменило ничего. «То есть вы хотите сказать, что родственные связи тут ни при чем?» – подливал масло в огонь Алехта. «Я хочу сказать, что в момент подачи заявки на проект была готова взаимодействовать с любым куратором от Призрачной Стражи. И даже сейчас готова отстаивать его перед правительством Аргусы и перед Призрачной Стражей». И если понадобится перед самим императором. Проект разрабатывался силами десятков ученых. Это не детский каприз. Поэтому прошу впредь не приплетать родственные связи к этому проекту». Джоуи говорила мягко, но с нажимом. «Вижу, родственная тема вам не нравится». Олег-то не унимался. «Кому понравится обесценивание труда собственного и труда многих коллег?» Неожиданно пришел на помощь Алекс. «Продолжайте, профессор. Мне очень интересно услышать, откуда появились такие замечательные ребятки, которые хочет забрать сам Герцог?» «Благодарю, Алекс. Отбор кандидатов-пилоты проводился после предварительного снятия медпоказателей. Их забрали из кадетских корпусов и привезли на цитадель, где проводился дополнительный отсев. Первая волна пилотов была пробной. Из трехсот пилотов удачно оживили механоидов 84 а после нападения на Фрей их осталось чуть больше 40. Из них две команды под предводительством Тауруса и Гафа и спонсорством Кера и Арафанта оказались на охоте. Зато все, что остались, показали достойные результаты. рекс с большим удовольствием разобрал большую часть парней. Таланты пилотов перекрывают низкое количество модуляторов. Газ, Тузы, Фредерик, Карлос, Эмбер, Герцог – «Многие фавориты руководства фракции заинтересовались рекрутами. Это не говоря уже о том, что в пространственных карманах некоторых были найдены редкие и невероятно редкие ресурсы», — добавил Эликс и кивнул, чтобы Джои продолжила. Поэтому следующие две волны набирались уже большим составом. Вторая волна заключала в себе шесть сотен пилотов, третья — тысяча. Из второй волны на момент нападения на Фрей выжило порядка 255 механоидов, и половина из них успешно выполняла большую работу по охране, добыче и перевозке. Совет Аргусы с их помощью повысил добычу территового газа, снизил популяцию огненных виверн и привел в равновесие несколько значимых экологических зон. «А третья волна?» – поинтересовалась Лиле. «К моменту запуска третьей волны прошло чуть меньше полугода». Силами первых двух волн были отобраны и найдены наиболее целые корпуса механоидов и отданы в руки призрачной стражи, а количество ксилусов превысило допустимые значения. Следствием этого стало то, что третья волна имеет самую высокую смертность среди механоидов. Из тысячи механоидов на момент нападения на Фрей в строю осталось чуть больше ста механоидов. Но те, что остались, в большинстве своему уникамы. Команда капитана, например, вся из третьей волны. Со слов Кера Самерхольда могу сказать, что у всей третьей волны на 30% выше шанс получения золотой способности. А про количество и качество способностей вообще всех восставших скажут их профили на тематических сайтах. Ходят слух, что количество и качество способностей напрямую связано с размером кристалла ядра Оруса. Как вы считаете, профессор, так ли это? Алехандро озвучил набирающую популярность на форумах теорию. Джои тоже слышала о ней. И даже больше, ее отец охарактеризовал эту теорию так, что будто кто-то специально проталкивает ее популярность. А раз уж это говорит черный Джокер с его-то полномочиями, то правдивость теории не вызывает сомнений. Вслух же профессор сказала другое. «Я не могу ничего сказать на этот счет, так как не обладаю достаточной информацией». «Но вы ведь ближе всех контактируете с механоидами из проекта, и не только». У вас же должны быть теории на этот счет. Разумеется, я размышляла на этот счет. Но я ученый, олег и предпочитаю работать с фактами. И пока их не наберется критическое число, основания озвучивать хотя бы одну теорию у меня нет. Спросите представителей призрачной стражи. Джои махнул рукой в сторону ложи между рядами кресел. Три фигуры в призрачных плащах сидели на специально сконструированных под них стульях. Не то, чтобы им в принципе было необходимо сидеть но для зрителей их состояние психологически воспринималось бы хуже. Именно кураторов от «Призрачной стражи» сейчас выглядели для зрителей просто один, два, три. И только те, кто встречался с ними лично, могли опознать «Черного Джокера» и двух его помощников. «Призрачная стража опубликует официальное исследование на этот счет, если будут подтверждены результаты», — сказал «Черный Джокер». «Ха-ха-ха! Призраки, как всегда, не любят делиться результатами!» <призраки> — хохотнула Лехта. «Ну что это? Смотрите!» На экране зрителей появилось сражение фаворитов — Аэрон и Гелиос. Заплатив космическую сумму для разблокировки своей сборки, они целенаправленно искали друг друга и, наконец-то, нашли. Разборка этой парочки была одна из популярных тем, и поэтому все внимание сосредоточилось на них. Только не Леле. Певица продолжала со своего экрана следить за передвижением капитана. И когда он сумел преодолеть стену, при этом его мобильный доспех горел, она охнула. К счастью, сам механоид, хоть и выглядел несуразным, сумел остаться невредимым. «Джоу и Эликс, как вы думаете, кто из них победит? Айрон или Гелиус?» «Айрон!» — молниеносно ответил Алекс. Ткну пальцем в небо и предположу, что Гелиус... Обворожительно улыбнулась Джоуи. «Почему Айрон Эликс?» «Потому что он готовился. А вот от Гелиуса все же ждут попадания в команду Герцога. Поэтому Гелиус – цель для Айрона, а Айрон для Гелиуса – досадная помеха». И когда оба механоида рухнули в зону, когда выросло стальное дерево, когда копья света Гелиуса пронзили стену и разнесли половину черной зоны, появился победитель. Потрепанный, обожженный и лишившийся почти всего своего заготовленного оружия, Айрон вышел под камеры здания, где не так давно капитан связывался со своей командой. А вот Гелиус отправился на дно бассейна и, в отличие от капитана, уже не выбрался назад. «О, Алекс, ты оказался прав. И в качестве специального приза держи золотую монетку». А яхта картинным жестом достал из кармана толстую золотую монету размером с ладонь Джоуи с эмблемой Браксиса-4, выполненную из золота, и вручил фавориту. Время шло, мелькали механоиды, события. Зрители переводили взгляд с действующих фигур, следили за командой Митрокса, собирающейся со всех сторон материка к своему лидеру. Следили за кактусом, стремительно вычищающего твари Роя Хней. Следили за группой Тауруса и Гафа. Группу Гафа отправила на эвакуацию группа Золотых Орлов, совсем рядом с убежищем. Ведущий был слишком занят просмотром сражения между отрядами карточной колоды и корпусом Крест, чтобы заметить изменение контракта. «Да как так-то?» — восклик Лелия в не остался незамеченным. Олег-то тут же переключил камеру на капитана и проиграл последние несколько секунд. «Вот это скорость смены типа контракта! Как думаете, зачем это сделано? Эликс?» Зачем, чтобы заблокировать для него получение других контрактов и не дать объединиться с остальными. Снизить получение серебряной валюты и, как следствие, медленнее всех раскрывать свой потенциал и уменьшить шансы на выживание». Мне даже интересно, кто этот анонимный спонсор. Что ж, капитану придется здорово постараться, чтобы объединиться со своей командой. И внимание снова переключилось на происходящее событие, только ненадолго. В этот раз внимание привлек Алекс. Олег, ты как думаешь, сможет ли капитан Касл и Дак зачистить убежище в текущих условиях? М -м, ставлю, что нет. У них нет достаточной экипировки, поддержки и способностей, чтобы разом остановить такое большое количество Максисов. Хоть урон от паразитов и небольшой, но их много. А капитан, хоть и обладает центральным корпусом из Красного Корбиона, уязвим во всех остальных направлениях». «А я ставлю, что справится», – внезапно сказала Джоуи. «Почему вы так считаете?» «Мой опыт общения подсказывает это». И когда через несколько минут на экранах зрителей капитан смог добраться в глупее бежище и разобраться с первой тварью, зрители в зале возликовали. Но то, что произошло дальше, поразило их еще больше. Да он с марионетками общается! Воскликнули зрители, а форумы просто взорвались эмоциями и обсуждениями. Я учил! Скромно потупил взгляд Эликс когда капитан свалил свои собственные способности общения на него. «Аплодирую вашим менторским навыкам!» – похлопал в ладоши Олегта. «Право слово! На материке больше тысячи механоидов, некоторые из них даже фавориты! Но мы снова и снова возвращаемся к капитану!» Его несколько минут назад атаковала группа враждебно настроенных механоидов в биомиокаре. Не зная, на что рассчитывает восставший, но ему будет сложно отбиться от группы Крайта. Группы, сумевшей захватить королеву впервые в истории Т-0 пространства. И снова взгляды миллиардов людей и механоидов сконцентрировались на капитане. А что он? Он ловко уходил от погони, используя не только местность но и способности. «Это что сейчас было?» шокированно спросила Лехта. «Нет, но ну вы видели, как саламандра выскользнула? Это не характерное поведение для твари Роя. Уж поверьте моему многолетнему опыту ведущего королевской охоты». Это способность капитана. Она позволяет вводить в заблуждение особей Роя, заставляя их думать, что он тоже часть Роя. А при должном старании и кооперировать особей, Как, например, в этой ситуации, пояснила Джоуи. Капитан в совершенстве владеет своими способностями на уровне фаворитов. Снова высказался Эликс. Он уже с ранг, не меньше. Наши высокоранговые зрители пишут, что ранг присваивает система на основе множества показателей, и капитан пока его не получил, и вряд ли получит. Все же группа Крайта ветераны. «Вы только посмотрите на их слаженные действия и экипировку! Сразу видна команда профессионалов!» «Капитан выберется, верно, профессор?» «Верно, Алекс. И зрители принялись за таённым дыханием следить. Форумы закипели, пошли ставки и споры и затихли в ожидании. Вездесущие камеры, спрятанные в самых неожиданных местах, Смогли заметить, как капитан разрезает цепь, связывающую одну из сильнейших тварей Роя. «Да как он? Зачем?» воскликнул Олег, то даже подскочив со своего стула. «В критических условиях приходится импровизировать», — усмехнулся Алекс. «Кстати, профессор, что у него за клинок такой?» «Как вы знаете, его сердце Роя — аналогов, которому мы не встречали со времен начала колонизации». И вот оно использовало найденное оружие и адаптировало его, как я предполагаю, лучших. Этим и объясняются невероятные режущие способности. «Ну нет цепь, вытягивания жизни же!» – сокрушался ведущий. «Почему нет? Эфирное оружие тоже бывает разное. Кратко для тех, кто не до конца понимает. Самое сильное оружие, разработанное нашими учеными, инженерами, механиками и военными – эфирное. Переработанное до уровня материала мистическая энергия, умеющего в руках механоида превращаться в грозное оружие. Но вот от того, как и сколько буду перерабатывать ее, и зависит качество оружия. Чем дольше, тем лучше. Но это еще не все. Чем выше уровень эдраоруса механоида, тем в больших объемах и лучше оно поглощает мистическую энергию, перерабатывает, накапливает и высвобождает эфирную энергию. Держа в руках одно и то же оружие, техноет 40 уровнем – сможет сбить щит королеве. А вот с пятнадцатым уже нет. Не хватит мощности, чтобы запитать оружие. И чем выше мощь и высвобождаемая энергия, тем мощнее оружие. Как мы видим, капитан сумел усилить свое оружие так, чтобы разрушить цепи. А он вообще понимает, что значит разрушить даже одну цепь? Это ведь тварь Окари. В прошлом потребовалась мощь 216 высокоранговых механоидов, из которых 24 фаворита, чтобы заточить его здесь. Магмовый босс, выпущенный на волю, может легко превратить весь материк в жерло вулкана». Полагаю, администрация посчитала и такой вариант событий. Иначе не заточила бы его здесь. Мягко улыбнулась Джоуи. «Скорее всего, они понадеялись на благоразумие механоидов. Мы же оба знаем, как действует капитан. Хм. Сказал ей Алекс. Между тем погоня продолжалась, и когда капитана захватили врасплох и обездвижили, Лиле замерла. Она до белины в костяшках сжала ручку своего сидения. Стройный вздох изумления постиг зал, когда голова магмового босса появилась в поле зрения камер. Секунда, и все камеры в тот момент отключились. «Спокойно, капитан жив», — в первую очередь сказал Эликс, просматривая данные по своим каналам. «Да-да, как и сказал Эликс, капитан жив и еще на соревнованиях. Чего не сказать о команде Крайта. Вся она ушла по каналу экстренной эвакуации». Лили тем временем уже не слушала. У зрителей в студии был эксклюзивный доступ ко всем камерам, и она тотчас же переключилась на спутниковые камеры и на аэродроны, находящиеся в той стороне. Но картинка не выходила. Та область была покрыта мистическим туманом созданным одной из сильнейших тварей Роя Акари. Как думаешь, Эликс? Они договорятся? Меж тем поинтересовалась Джои. Договориться с марианеткой королевой Акари легко. А вот о чем боюсь даже предположить.